Артур Моррисон. Сыщик Мартин Хьюит. Пропажа Сэмми Крокета. Неотъемлемой частью работы Мартина Хьюита было долгое сидение дома и тщательный разбор случаев, происходящих в разных слоях общества. А ещё нужно было заинтересовать себя или, по крайней мере, стараться казаться заинтересованным в стремлениях этих людей. В одном из самых ответственных дел, когда-либо попадавших в его руки, он, вероятно, и не сумел бы добиться успеха, если бы не некоторые познания в наиболее грязных аспектах большого спорта и не поддельный интерес к предприятиям, которые организовал в нём один дилер. Само ответственное дело никакого отношения не имело к спорту, и с какой-то точки зрения вовсе не было таким уж интересным. Но единственный человек, знавший одну очень важную часть связанный с расследованием информации, был хранителем, покровителем или дедом профессиональных прохожих, и именно из-за его страстной привязанности к деньгам у Хьюита получилось заключить с ним сделку. Этот человек держал трактир на окраине Пэтфилда в северной части города, весьма известного за свои спортивные предпочтения, поэтому Хьюитт и направился в Пэтфилд и, дабы произвести впечатление заядлого любителя спорта, зачастил в бар трактира под названием «Заяц и Барзая». Кэнтиш, точный владелец заведения, был на первый взгляд черствым и неприветливым мужчиной. Однако после... Более близкое знакомство обнаружило в нём невероятно жизнерадостного и даже весьма неглупого собеседника, готового бесконечно травить байки о своих спортивных приключениях. Он также недурно накрывал на стол у себя в баре, и частые визиты Хьюита и душевные беседы под бутылочку свежего пива вскоре помогли двум мужчинам коротко сойтись. Хорошие отношения с мистером Кентишем именно то, что так нужно было Хьюиту. потому что требуемую информацию никак нельзя выспросить у незнакомого человека. Добиться такого разговора можно было лишь в беседе между делом, заставив оппонента думать, что он сам принял решение всё рассказать. Послушай, сказал однажды Кинтиш. Я посвящу тебя в одно хорошее дело, мой мальчик, очень хорошее. Ты, конечно, знаешь всё о Петвилском 135-ярдовом гондикапе. Если честно, то я не особо в это вникал. Ответил Хьюит. Первый раунд забегов состоялся в субботу и понедельник, так ведь? Да, и так. Кентиш облокотился на стол и понизил свой голос до очень странного шёпота. Я знаю имя окончательного победителя. Он кивнул головой, затянулся сигарой и произнёс обычным своим тоном. Ничего не говори. Конечно, под этим что-то есть, не так ли? А то, сам как думаешь? готов за любую цену. Я его за этим и придерживал. Да, у него уже за спиной 21 ярд, да ещё уложится может в ровное время. Факт. О, да, он победит даже если будет бежать спиной вперёд. Он выиграл свой понедельничный забег, вот. Вот так. Дед щёлкнул пальцами, чтобы показать, насколько легко ему досталась эта победа. Я думаю, что он мог сделать это ещё и не принуждённе. Прыгнул аж на 2 ярда. Естественно, цена его упала. Но ты можешь получить очень достойное преимущество, если всё сделаешь по уму. Дам тебе подсказку. Ставь на него в субботу во втором и финальном кругах забега. Получишь очень хорошие деньги за финальный забег, но только если будешь действовать моментально. И, естественно, никому ни слова. Договорились? Я даю тебе совет, который больше никому и никогда бы не дал. Большое, огромное спасибо. Вы невероятно добры. Именно так я и поступлю. Но всё ли вы предусмотрели? Как же какая-нибудь неожиданная тёмная лошадка? Для меня здесь нет никаких тёмных лошадок. Каждый бегун как открытая книга. Старик Тейлор, его мальчишка отлично держится на 18 ярдах. В этот раз он заяц. Заяц pace-maker, бегун, задающий темп в забегах. Но чёрт побери, мой парень даст ему фору в десятку и разгромит как щенка. Зайцев я выбираю всегда очень близких к победе. Так-то. А в этот раз усёк, в этот раз я выпускаю на дорожку настоящего победителя, каких ещё никогда до этого не выставлял. Я ошибаюсь, я крайне редко. Ставь на него. Уж если вы так уверены, то, конечно. Но кто же он? О, его имя Крокет. Сэйми Крокет. Новичок, можно сказать. Стейгл за ним приглядывает, они всё время рядом. Устраивает передышку у меня здесь на заднем дворе. Тут у нас прямо за деревьями лежит гаревая беговая дорожка. Глаз с него почти не спускаю, это я тебе точно говорю. Прямолинейный мальчишка точно знает, что за меня лучше держаться. Но кто их знает?» Немногим позже Хьюитт с Кентишем неспешно спустились в бар. «Сэмми должен быть тут», — сказал хозяин. «Вместе со Стэглсом. Не хочу чересчур его прятать, иначе подумают, что я что-то от них скрываю». За столом в баре сидел худощавый молодой человек с покатыми плечами и осунувшимся лицом, а рядом с ним буквально высидал плотный коротенький мужчина, всем видом показывая, что мальчишка находится под его строгим надзором. Рядом сидели ещё несколько мужчин и громко смеялись, а худой паренёк злобно на них поглядывал. "Плохо с ним, плохо", сказал кто-то из них. "Приударяешь за Нэнси Вэб, ей с ним делать нечего. Не люблю я их", вставил другой. «Нет, Сэмми, ты не в ее вкусе. Недавно видел ее». «Что там с Нэнси Вэбб?» — спросил Кентиш, открывая дверь. «Ну ладно, с Сэмми все в порядке. Держи себя в руках, дружище, работай над собой. И однажды добьешься таких же успехов, как и я. За девчонками не гоняйся». «Свое пиво он уже выпил, да?» — продолжил Кентиш, глазами указав на Регги Стэглса. Тот утвердительно ответил и добавил, что он стол по пиво, свежая краска отполировавшая его внешний вид. Пьёт по две кружки светлого в день, сказал хозяин Хюиту. И никогда не полнеет. Пойдёмте, выйдем. Кентив кивнул Стэглсу, и тот встал и вывел Сэми Кроккета на тренировку. На следующий день это был четверг, когда Хюиц и Кентишин беседовали в хозяйской комнате. туда неожиданно ворвался размахивающий руками Стэглс и не переводя дыхания выпалил Он, он удрал, пропал. Что? Сэмми убежал, срезал где-то, не могу его найти. Хозяин пустым взглядом смотрел на тренера, который волоча свитер по полу, тупо оглядывался назад. Что ты имеешь в виду? Наконец обрёл дар речи Кентиш. Не будь дураком, он где-то рядом, найди его. Но Стэглс уже искал. Осмотрел всё и вся. Он оставил Крокита нагаривой беговой дорожке за деревьями. Мальчик был в спортивном костюме и в длинном плаще с кепкой, чтобы не мёрзнуть. "Я хотел подогнать его пару раз по палнов из пистолета", объяснил тренер. Но когда мы добежали до противоположной стороны, он сказал: "Реги, что-то совсем похолодало". Я подумал, что быстренько сбегаю за свитером. На моём ящике лежит один так ведь. Так вот, захожу я, значит, а свитера-то нет на месте. Ну и давай я его искать. А когда нашёл и вернулся к мальчишке, его и след простыл. Дома его не оказалось, и вообще никто нигде его не видел. Теперь уже не на шутку перепуганные их юиц с хозяином обыскали всё место, но без толку. Зачем ему было уходить с дорожки? спросил Кентиш, задыхаясь от ошарашившего его осознания. Сейчас ни капли не холодно, на улице теплота стоит. Не нужен был ему никакой свитер. Он никогда их не носил. И он как раз из тех детей, которые запросто могут смыться. Очень умно, ага. Я 2 года с ним возился. Он должен был принести мне победу. Слушай, ты должен его найти. Ну как? воскликнул обескураженный тренер, переминаясь с ноги на ногу. Я сам поставил на него всё, что у меня было. Где же мне искать? Это был шанс для хьюита. Он отвёл Кентиша в сторону. То, что детектив сообщил хозяину, очень его удивило. "Да, я расскажу об этом всё", сказал он, "если тебе это нужно. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Но сможешь ли ты его найти?" "Обещать этого я, конечно, не могу, но теперь вам известно, кто я такой и зачем я здесь. Если вы захотите поделиться со мной нужной информацией, я возьмусь за поиски, и, конечно, бесплатно. Мне может повести, сами знаете. Но обещать я не имею никакого права". На мгновение хозяин бара взглянул Хюиту в глаза и немного помедлив произнёс: "По рукам. Я согласен". "Прекрасно", ответил Хюит. "Соберите нужные бумажки, и вечером мы примемся за моё дело. А насчёт крокета никому ни слова. Боюсь, это и так просочится наружу, ведь в доме все уже знают о пропаже. Но лишнего шума наводить не стоит. Не делайте никаких страховочных ставок или чего-то, что может привлечь внимание". Теперь давайте пройдём на эту вашу гаревую беговую дорожку. Тут Стэглсу, всё это время стоявшему поодаль, в голову пришла идея. А что насчёт старого Тейлера, хозяина копа? Многозначительно спросил он. Его парниша может выиграть, если Сэмми не будет участвовать, и Тейлер делает на него большую ставку. Думаете, ему может быть что-то известно? Весьма вероятно, заметил Хьюит до того, как Кентиш успел что-то ответить. Да. Послушайте, пусть Стэглс пойдёт и приглядит за копом пару часов. На всякий случай. Конечно, тайна. Кентер согласился, и тренер отправился на задание. Дойдя с хозяином бара до беговой дорожки за деревьями, Хьюит сразу же принялся осматривать землю. В гаре были проделаны несколько больших дыр. Как объяснил Кентер, Крокет сделал их в качестве стартовых отметок. За этими дырами виднелись свежие следы шипованых буц. Следы шли вперёд несколько ярдов вдоль забора, а затем внезапно обрывались. Немного правее от места, где заканчивались следы, стояла прочная калитка. Хьюит взялся за ручку, и дверца легко подалась. Но мы всегда держим её запертой, сказал Кентиш. Он сбежал именно так. Отсюда нет другой дороги, кроме как через дом. Но у него нет привычки делать шаги аж на 3 ярда, не правда ли? спросил Хьюит, указывая на последний след и на калитку, находившуюся на приличном расстоянии друг от друга. К тому же, добавил он, широко открывая дверь. За забором нет ни единого следа? Калитка выходила на дорогу с ещё одним забором и густой древесной рассадой. Кентиш посмотрел на следы, на дверь, затем на дорогу за ней, а потом оглянулся на дом. Справедливо, сказал он. Тихая тропка, заметил Хьюит. Домов поблизости не видно. Куда ведёт эта дорога? В той стороне Old Kilns, место уже давно заброшено, а вон в той поворот с Petfield до на дорогу Катон. Хьюит вновь вернулся на гаривую дорожку и ещё раз осмотрел следы. Затем он отправился по следам в траве в сторону дома. Точно, сказал детектив. Домой он не возвращался. Вот здесь двойная линия следов, идущих вплотную друг к другу из дома. Следы от обычных буц Стеглса с железными шипами и беговых буц Кроккета. Вот отсюда они начинаются. А вот следы Стеглса, идущие обратно к дому. Он точно один возвращался за свитером. Крокет оставался на месте. Можете видеть, какая рыхлая гарь в тех местах, где он топтался в ожидании. А затем ещё три отчётливых следа в сторону забора, но не в сторону калитки. И вот здесь они обрываются. Больше нигде ничего нет, ни сзади, ни спереди. Итак, если бы у мальчика были крылья, я бы склонился к мнению, что он взмыл в воздух прямо вот с этого места, если, конечно, земля не поглотила его, не оставив после этого ни единой трещинки. Кентиш Хмура пялился на следы и молчал. Однако, закончил мысль Хьюит. Я лучше ещё немного прогуляюсь и хорошенько всё обдумаю. «Вы идите в дом и покажитесь в баре. Если кому-нибудь захочется узнать, как Крокет, то с ним все хорошо, спасибо. Кстати, а по той задней дороге я могу попасть в коп? Это заведение Тейлора». «Да, надо спуститься до конца в ту сторону, что ведет к дороге Каттон, затем налево и первый поворот направо. Спросите любого прохожего, вам покажут». С этими словами Кентиш закрыл за детективом калитку, а тот пошел прямо в сторону Олд Килнс. Через полчаса детектив снова вернулся. Ночь уже спускалась на землю, и хозяин бара рылся в коробке с бумагами у окна своей комнаты, из которого ещё падал последний свет. «Я собрал все эти бумаги для вас», — сказал он, как только Хьюитт вошёл. «Есть новости». «Ничего особенного. У меня тут есть часть рукописи, и я бы хотел, чтобы вы попробовали её разобрать. Только нужен свет». Кэнти же зажёг лампу, Их Йют разложил перед собой полдюжины маленьких кусочков рваной бумаги. Очевидно, фрагменты письма. Хозяин переворачивал обрывки и с сомнением их разглядывал. Тут в любом случае особо нечего распознавать. Мне незнаком почерк. Где вы их нашли? Они лежали на той самой тропе. Я буквально через несколько шагов их обнаружил. Очевидно, это обрывки записки, адресованной кому-то по имени Сэмми или что-то очень похожее. Видите, первый фрагмент. Там написано ми. Ясно, что это самое начало записки, потому что выше нет строки, а сверху над словом пустое пространство, прямой край листа. После слова в этой строчке также ничего не написано. Кто-то пишет к рокету, полагая, что эта записка была адресована именно вашему бегуну, на что у меня есть несколько причин, обращаясь к нему как к Сэмми. Очень жаль, что больше никаких частей письма мне найти не удалось. «Думается мне, что человек, разорвавший эту записку, положил её к себе в карман, случайно выронив эти кусочки». Кэнтиш, внимательно изучивший каждый фрагмент письма, вдруг печально сказал. «О, очевидно, он нас предал. Удрал от нас и предал. И меня, человека, который вытащил его из трясины. Смотрите, бросить их. Всё очевидно. Это не может означать ничего другого. Значит, бросить меня, моих друзей и меня». после всего, что я для него сделал. А затем это прямо сейчас. Уходи прямо сейчас, видимо, что он и сделал. И еще вот это. О, вы только посмотрите, вот этот кусочек, стропа, отлично подходит к фрагменту, где упоминается, что нужно кого-то бросить, а дальше «плохо-н» и потом «порвано». Это значит «плохо негодяю», то есть «мне». Очень мило. Ух, я бы его придушил, попадись он мне на глаза. И я определенно это сделаю. Хьютолоб нахмурился. Может быть, это всё не так уж и лесно, сказал он. Если не можете разобрать почерк, то не берите в голову. Но если уж он действительно убежал продавать вас, то нам не очень-то нужно его искать, не так ли? Он не победит, если не хочет этого. Но он не посмеет. Прямо у меня под носом. Да я, да я. Ну-ну-ну. Может, нам ещё удастся заставить его бежать и на пределе возможностей. Ясно одно, он ушёл по своей воле. Более того, я думаю, что он сейчас в Петфилде. Скорее всего, пошёл в сторону города. И я не думаю, что он собирается вас продавать. Но он не должен. Благодаря мне его существование обрело смысл. Я выложил полтинник прямо из своего кармана за него, и он об этом прекрасно знает. И победа в этих соревнованиях принесла бы ему намного больше, чем мошенничество, что уж говорить о призовых деньгах и всем, чем я мог бы его обеспечить. Но мне всё равно кажется, что он уже кладёт меня в тележку. Это мы скоро узнаем. И ещё. Ни слова никому о том, что я вам рассказал, даже Стэглсу. Помочь он нам с этим никак не сможет, а вот проболтаться не нароком запросто. И никому не рассказывайте об этих клочках бумаги, я оставил их у себя. Кстати, а Стэглс же сейчас здесь? Прекрасно, задержите его тут. Пусть никто не видит его сегодня вечером на улице. Я останусь здесь на ночь, а утром мы продолжим с крокетом. А теперь, пожалуйста, к моему делу. Следующим утром Хьюитт за завтраком внимательно прислушивался ко всем разговорам в баре. Немного позже 9 у ворот заведения остановилась повозка, выпуская краснолицового и громкоголосого человека. который шумно и сердечно принялся здороваться с Кентишем. Они с хозяином пропустили по стаканчику, а затем гость сказал: "Ну как оно у тебя, одного из них на гандикап в забеге? И твой мальчишка тут, да?" "О, да", ответил Кентиш. "Крокет. Правда, малыш ещё не совсем дошёл до кондиции, и я думаю, что в этот раз первое место займёт мальчик старого Тейлера". "Хороший мальчишка", ответил гость, уверенно кивнув. Ничего удивительного. Сам-то не хочешь ничего с этим сделать? Нет, не думаю. Пока я не в деле. Разве что в России есть немного волнения в поле ради веселья. Ничего больше. Приятели обменялись ещё парой общих фраз, и краснолицый гость уехал. Что это было? спросил Хьюит, внимательно наблюдавший за беседой. Это Денби, букмекер. Хороший парень. Зуб даю, ему кто-то сказал, что Сэмми пропал. и он приехал посыпать мне соль на раны. Не очень-то вышло. На самом деле я пропихивала имя Сэмми Кроккета в его книге половину всего времени, что я в этом участвую, через третьих лиц, естественно. Хьюит потянулся за шляпой. Я отлучусь на полчаса, сказал он. Если Стэглс захочет выйти до моего возвращения, задержите его. Пусть он пойдёт и очень осторожно засыпёт все следы нагаривой дорожки. И, кстати, вы не смогли бы привести сегодня вечером сюда своего сына, на случай, если мне понадобится помощь? Конечно, я позову его остаться сегодня на ночь. Но зачем вам понадобилось засыпать следы? Хьюэт улыбнулся и потрепал хозяина бара по плечу. Я вам всё объясню, как только с этим будет покончено, сказал он и вышел на улицу. На пути из Петфилда в деревню Сетби стояла пивная Пашня. где Дже Веб получил лицензию на торговлю пивом внутри и вне заведения всем, кого одолела жажда. Нэнси Веб, ровный тон кожи, кудрявая чёлка, широкая улыбка, обнажающая ряд хороших зубов, вошла в бар, откликнувшись на зов тучного старого джентльмена с тройстию. Старый джентльмен отпил горького пива, а затем сказал удивительно тихим голосом, очень туговы на слух человека: "Не подскажете, как дойти до главной дороги Катон?" «Вниз по дороге, на перекрёстке направо, а затем первый поворот налево». Посетитель ещё несколько мгновений постоял, прислонив руку к уху, после чего снова тихо заговорил. «Боюсь я слишком глух этим утром». Он порылся в кармане и вытащил оттуда записную книжку с карандашом. «Вас не затруднит записать дорогу для меня. В такие дни я особенно тук на ухо и...» «О, благодарю!» Девушка расписала дорогу на бумаге, и старый джентльмен пожелал ей доброго утра и вышел. Вниз по дороге он шел медленно, опираясь на свою трость. Он повернул на перекрестке, взял трость под мышку, сложил очки в карман и легкой походкой направился дальше в своем обычном обличье Мартина Хьюита. Детектив вытащил записную книжку, очень внимательно изучил запись мисс Веб, а затем направился в трактир «Заяц и Борзая». У Грюма Кентерс сидел в своём баре. "Итак, дружище", сказал Хьюит. "Стэглс замёл следы?" "Ещё нет, я пока ему не говорил, но он где-то здесь. Пойду и скажу". "Нет, не надо. Думаю, он совсем скоро захочет выйти. Ну, в течение дня так точно. Пусть идёт куда ему хочется. Я немного посижу наверху в клубной комнате". "Хорошо. Но откуда тебе знать, что Стэглс собирается выходить?" Ну, он никак не может найти себе место с тех пор, как потерял своего протеже. Не так ли? Не думаю, что он долго просидит сложа руки. А насчёт крокета, ты бросил это дело? О, нет, имейте терпение. Не могу сказать, что я полностью уверен, что напал на его след. Прошло ещё так мало времени, понимаете? Но думаю, к вечеру у меня уже будут для вас новости. До середины дня хьюит просидел в клубной комнате и обедал там же. Через какое-то время из переднего окна он увидел Реджи Стелкса, предыдущего по дороге. В мгновение ока Хьюит оказался у двери на нижнем этаже. Дорога уходила в сторону через 80 ярдов от тарактира, и как только Стелкс дошёл до поворота, детектив поспешил за ним следом. Хьюит был на хвосте у тренера всю дорогу до Петфилда и больше половины пути в черте города. Наконец Стелкс остановился на углу и передал записку маленькому мальчику, игравшему рядом. Мальчик тут же с запиской побежал к яркому ухоженному дому на противоположном углу улицы. Мартинг Хьюит начал изучать табличку: "Ха, Денби подрядчик" над входом у боковой стены в саду за этим домом. Через 5 минут дверь открылась, и из-за неё показались голова и плечи того краснолицевого мужчины, что вчера заезжал в трактир. Стэглс сию секунду поторопился войти и ещё за дверью. Это было весьма интересно и поучительно. Хюит притаился на соседней улице и принялся ждать. Через 10 минут тренер вышел и поспешил обратно по той дороге, которой сюда пришёл. Это улицу Хюит предусмотрительно обошёл. Затем детектив подошёл к красивому дому, чтобы получше его рассмотреть. С одного края виднелся маленький садик у ограды и небольшая битая байкой, застеклённая табличка на двух столбах. У верхнего края были выгравированы слова: "Ха Денби, дома на продажу". и в аренду. Но единственным объявлением, прикреплённым к зелёной ткани за стеклом, была старая пыльная бумажка, приглашающая арендаторов в три магазина, пригодных для любого бизнеса или любого кошелька, обратиться внутрь. Хьюит открыл калитку, вошёл во двор и позвонил в дверь. У вас есть несколько магазинов в аренду, я правильно понимаю? спросил он, когда горничная высунулась на улицу. Я бы хотел их осмотреть, если дадите ключи. Каджено, сэр. Магазин я можно будет посмотреть только в понедельник. Боже мой, какая неудача. Но боюсь, что я не могу ждать до понедельника. Неужели мистер Денби не оставил никаких указаний на случай, если кто-то заинтересуется объявлением? Да, сэр. Он сказал, что если в его отсутствие кто-то придёт, то передать, чтобы возвращались в понедельник. Ох, тогда ладно. Думаю, мне всё же стоит попытаться. Один из магазинов находится на Хай-стрит, верно? Нет, сэр, все магазины в новой части города, на Гренвилл Роуд. О, тогда посмотрим. Доброго дня. Перед тем, как выйти на Гренвилл Роуд, Мартин Хьюит прошёл ещё несколько улиц. Когда наконец детектив нашёл нужный проезд в новом грязном районе, буквально заваленным кучами кирпичей и наполовину законченными дорогами, он сбавил темп и неспешно шагал весь навострой. Это был печальный пример незаконченного предприятия. Ряд из дюжина магазинов был выстроен еще до того, как сюда приехали жители со своими потребностями. Потенциальные торговцы уже заняли большую часть этих помещений и с больших витрин на прохожих глядели неудачи и разочарования. Некоторые были наполовину занавешаны, а из другой части еще виднелся оставшийся товар. Другие были полностью закрыты. Владельцы лишь оставляли двери нараспашку для собственного удобства. Были и мнимые везунчики, ещё не скатившиеся в пучину отчаяния. Они отважно, пусть и не очень удачно, продолжали бороться за сохранение вида настоящего бизнеса и процветания. Напротив магазинов росла живая неухоженная изгородь и совсем несчастное на вид поле, которое старое правительство предлагало в аренду под строительство. В общем и целом складывалась крайне депрессивная картина. Найти три магазина, предлагаемых в аренду мистером Хаденби, не составило большого труда. Они шли друг за другом почти в середине ряда и казались единственными еще не занятыми помещениями. На каждой витрине висела пыльная табличка «В аренду» с указаниями обратиться к мистеру Ха Денби или в номер 7. Номером 7 оказалась унылая пекарня с ассортиментом в три батона и тарелку черствых плюшек. Разочарованный пекарь рассказал Хьюитту, что обычно он держит ключи от тех магазинов, Но вчера днём хозяин, мистер Денби, их забрал, чтобы посмотреть, не обвалился ли потолок, и уже не вернул связку обратно. "Но «Ну, если вы думаете открывать здесь магазин", немного замявшись, проговорил бедный пекарь. "Я я простите, что лезу не в своё дело, но я бы не советовал вам этого делать. Я сам сыт этим по горло". Хьюитт поблагодарил пекаря за совет, пожелал ему удачи в будущем и вышел на улицу. До Зайца и Борзой он добрался довольно быстро. «Итак», — сказал детектив, встретив вопрошающий взгляд Кэнтиша. «В целом это был очень даже удачный день. Теперь мне известно, где находится наш парень, и думаю, что немного приготовлений, и мы вернем его обратно». «Где же он?» «О, да в Пэтфилде. На самом деле он там против своей воли». Я погляжу, ваш приятель мистер Денби не только букмекер, но ещё и строитель. Не просто строитель, он спекулирует на улице с новыми домами снова и снова. Вот и всё. А он в этом как-то замешан. Думаю, больше, чем кто-либо другой. Но только не теряйте рассудок. Здесь фигурирует ещё несколько человек. Но если не будете вести себя тихо, то всё испортите. Ну так пошли за полицией. Высвободи мне мальчика, и сызнаешь, где они его прячут. Почему? Именно так мы и поступим, если сами не будем справляться. Но велик шанс, что у нас всё получится и без стороннего вмешательства и отлагательств, которые, вероятно, спровоцируют вызов полиции. Теперь обдумайте собственное поведение. Не будет ли лучше для вас тихонько его вернуть обратно, так чтобы никто не знал, возможно, чтобы даже Денби, буквально до завтрашнего забега. Ух, ну, конечно, так будет лучше. Замечательно, значит, так и поступим. Помните о том, насколько важно в нашем деле молчание. Не посвящайте в это никого, даже Стегглса. У вас есть кэп или карета, которыми мы с вашим сыном могли бы воспользоваться сегодня вечером? Поблизости в конюшне можно нанять ландо. Раскройте крышу, и будет вам кэп, если такой вариант подойдёт. Превосходно. Мы отправимся в город тотчас же, как оно будет готово. Но сперва пара слов о крокете. Что он за парень? Сможет ли доставить им неудобство, попытаться силой вырваться, постоянно их отвлекать? Нет, не думаю. Он не такой смелый. Всё мужество у него в ногах, насколько я знаю. Понимаете, его нельзя назвать большим человеком, и он очень внушаем, как минимум. Отлично, это только нам на руку, потому как он себе не навредит. И скорее всего, они оставили только одного человека за ним следить. А теперь повозку, пожалуйста. Младший Кентиш оказался сержантом гренадеров, 6 футов роста, приехавшим домой на побывку и наслаждавшимся удобством гражданской одежды. Они с Хьюитом двинулись в сторону города пешком, что ландо потом самой их нагнало. Дальше мужчины проехались до города, а когда до пустых магазинов оставалось 100 ярдов, спустились с ландо и попросили кучера подождать. Я хочу показать вам три пустующих магазина. сказал Хьюит и повёл младшего Кентиша вниз по Гренвилл-роуд. Я абсолютно уверен, что Сэмми Крокит находится в одном из них, и также не сомневаюсь, что именно в среднем. Обратите внимание, как только мы пройдём мимо. Когда товарищи неспешно прошли все три магазина, Хьюит спросил: "Итак, заметили ли вы что-либо примечательное в этих магазинах?" "Нет", ответил сержант Кентиш. "Не могу сказать, что заметил чего-то более, чем то, что эти магазины пусты." и, скорее всего, такими и останутся. «Тогда мы пройдем мимо еще раз и посмотрим, наблюдает ли кто-нибудь за нами», — сказал Хьюитт. «Понимаете ли, весьма разумно предполагать, что они заперли мальчика именно в среднем помещении, потому что это лучше всего отвечает их замыслу. Соседние магазины все заняты, и если бы пленник предпринимал попытки достучаться до кого-либо или поднял бы шум, то его бы наверняка услышали, потому что от владельцев рядом стоящих помещений его отделяла бы всего одна стена. Так что вероятнее всего, его держат именно в среднем помещении. Теперь смотрите сюда, продолжил он, останавливаясь у витрины обсуждаемого магазина. Вон там, у задней стены, есть ещё лестница. Она ведёт на нижние и верхние этажи. На ступеньках и на полу вокруг лестницы есть грязные следы. Должно быть, они оставлены сегодня. иначе они были бы не грязными, а сухими и пыльными, потому что за всю неделю сегодня впервые пошёл дождь. Идём дальше. Можете заметить, что больше на полу магазина таких следов нигде нет. Следовательно, человек в грязной обуви зашёл не через главный вход, но через задний, иначе следы бы шли от парадной двери. Так что мы сейчас и сами обойдём здание. На улице сгущалась тьма. Кусочки земли с внутренней стороны магазинов были огорожены низеньким забором с отдельной калиткой для каждого дома. «Калитка, естественно, заперта изнутри», — сказал Хьюит. «Но нам ничего не мешает перелезть. Думаю, нам лучше подождать в саду, пока окончательно не стемнеет. К тому времени тюремщик, кем бы он ни был, может выйти наружу. В этом случае мы перехватим его прямо у двери. У вас с собой те несколько ярдов веревки, не правда ли?» А мой платок может послужить прекрасным кляпом. Теперь лезем. Преодолев забор, мужчины тихонько направились к дому и встали по обе стороны от уборной, чтобы их не было видно из окон магазина. В воздухе повисла мёртвая тишина, никакого света не появлялось. Над землёй и в кромешной тьме взгляд мог различить лишь зарешечённое окно. Внезапно Хьюи дотронулся до руки своего компаньона и указал на это самое окно. Оттуда донёсся едва слышный шорох, и насколько можно было судить в темноте, по той стороне стекла кто-то опустил занавеску. За этим последовал звук зажигающейся спички, и сбоку окна показался слабый лучик света. "Да, это здесь", прошептал Хьюит. "Идёмте, попробуем открыть дверь. Вы стоите у стены с одной стороны, а я с другой. Поймаем его, как только выйдет за порог. Теперь тихо, я их напугаю". Он поднял камень с земли, усеянной мусором, и с силой метнул его прямо в окно. Из дома послышалось громкое ругательство, звук падения, и вдруг кто-то помчался к задней двери и распахнул её. В эту же секунду Кентиш отвёл выбежавшему удар правой, и поражённый повалился на землю как кегля. Хьюит на мгновение замешкался, чтобы засунуть кляп в рот пойманному. Держите его, быстро прошептал детектив. А я посмотрю, есть ли там кто-то ещё. С этими словами он заглянул за дверь. В комнате на большой коробке, спиной к окну, свесив вниз ноги и опустив голову на руки, полусидел, полулежал Сэмми Крокет. На каминной полке догорала оплывшая свеча, а на полу были рассыпаны листы газеты, до этого закрывавшие окно. Кроме Сэмми в помещении никого не было видно. Детектив с сержантом завели своего пленника внутрь. Молодый Кентиш узнал в нём бездельника завсегдатая местных трактиров, который по совместительству был ещё и известнейшим в округе мошенником, обманывающим людей на ставках в забегах. Кто тут у нас? А, это ты, Броуди, сказал сержант. Ну теперь-то ты у меня точно попался. Это дело тебе с рук не сойдёт. Сэмми Крокет оживился. По словам юноши, обращались с ним неплохо. Правда, Брауди постоянно пас его, и время от времени бешено угрожал железным прутом, чтобы слушался и не шумел. Его нормально кормили, а самым неприятным моментом была невозможность переодеться. Сержант Кенти штуга связал локти Брауди за его спиной, а другим концом верёвки перевязал лодыжки. Затем он перекинул оставшуюся часть верёвки через шею мошенника и перевязал запястья, после чего беспомощного негодяя усадили на кипу соломы, служившей ему кроватью. Думаю, тебе будет не очень приятно, сказал Кентиш. Пока не привыкнешь. Не можешь кричать и ходить, а ещё не можешь взять себя в руки. Уж я-то знаю. Возможно, ты ещё проголодаешься, но тем лучше для твоего аппетита. Не думаю, что кто-то потревожит тебя до завтрашнего дня, пока наш приятель Дэн здесь не появится. Но если захочешь, вместо этого мы можем прямо сейчас отвести тебя в тюрьму. Так они и оставили Броуди, а Сэмми усадили с собой в старое ландо. Мальчик пошёл в тапочках, взяв в руки свои шипованные бутсы. "О", сказал Хьюит. "Кажется, я знаю имя леди, которая дала тебе эти тапочки". Крокет выглядел престыженным и возмущённым. "Да", сказал он. "Они отлично всё это между собой придумали, но я и отомщу, я". "Тихо, тихо", сказал Хьюит. "Нельзя говорить такие вещи о леди. Садись в повозку, мы отвезём тебя домой". Посмотрим, смогу ли я воспроизвести все твои приключения и не ошибиться. Сначала ты получил от Мисс Веб записку, в которой было сказано, что ты ошибаешься, думая, что она тобой пренебрегает, и на самом деле уже почти порвала с тем, бросила того, кому ты так сильно ревновал. Это так? Ну, да, ответил Крокет и залился густой краской. Но я понятия не имею, как вам удалось это узнать. Да, Олег в записке она попросила тебя в четверг избавиться от Стэглса на пару минут, чтобы вы смогли лично поговорить на тропинке за забором. А твои кроссовки на тонкой как бумага подошве без задника и с длинными шипами. Ужасно ранят ноги на твёрдом покрытии, не правда ли? О, да, в таких условиях и колейка стать недалеко. Всегда стараюсь по минимуму находиться в них на твёрдой поверхности. Они совершенно не похожи на обувь для крикета, я погляжу. Несколько В ботинках для крикета, где угодно рассказывать можно. Итак, она это прекрасно знала, и я догадываюсь, кто ей об этом сказал, и пообещала принести тебе новую пару тапочек и перекинуть их через забор, чтобы ты смог выйти. Это она вам всё рассказала, да? Жалобно проныл крокет. Вы не могли читать её письма. Я сам видел, как она его разорвала на маленькие кусочки и сложила их в себе в карман. Она сделала это, чтобы Стэгл случайно его не нашёл. — Ну, в любом случае, ты на время избавился от Стэгглса, тапочки к тебе действительно прилетели, и ты вышел на тропинку. Вы с ней дошли до конца дороги, где тебя схватили и силой усадили в повозку. — Это все дело рук Броуди, — сказал Крокет. — И еще одного парня, но я его не знаю, но... — Что? Это Хай-стрит в Пэтфилде? Перед изумленными глазами юноши проплывали витрины знакомых магазинов. — Конечно, а ты где думал? — А... «А где же вы меня нашли?» «В Пэтфилде, на Гранвилл-роуд». «Полагаю, они сказали тебе, что вы в другом городе?» «Сказали, что это Нью-Стейт-Хэтч». «На дорогу ушло три с лишним часа, а ещё меня уложили на пол между сидениями, чтобы я не мог видеть, куда мы едем». «Сделали они это по двум причинам», — сказал Хьюитт. «Во-первых, чтобы запутать тебя и прикрыть людей, участвовавших в этом заговоре. А во-вторых, чтобы запереть себя ночью, когда ничего не видно». Итак, думаю, я рассказал тебе всё, о чём ты и сам прекрасно знаешь. Ну, а вот и заяц с борзаем впереди. Мы притормозим здесь, а я схожу, проведаю, всё ли чисто на горизонте. Домается мне, что мистер Кентиш хотел бы привести тебя, не разводя особого шума. Хьюит вернулся очень скоро, чтобы проводить Крокета в дом через задний ход. Детектив коротко, но ёмко проинструктировал хозяина трактира. Ничего не говорите об этом Стэглсу, сказал он. Придумайте что-нибудь, чтобы он вышел из дома. Поселите Крокета в какую-нибудь другую спальню, и пускай ваш сын за ним присмотрит. А затем возвращайтесь сюда, и я расскажу вам всё в деталях». Сэмми Крокет был официально передан в руки довольного сержанта Кэнтиша, после чего хозяин трактира вернулся к Хьюитту. «А Денби знает, что он у нас?» — спросил Кэнтиш. «Как ты это сделал?» Денби пока ещё не знает, и если повезёт, то не узнает до самого завтрашнего забега. А тот, кто вас действительно продал это Стэглс. Стэглс? Да, Стэглс. Я подозревал его ещё с самого начала, как только он ворвался с новостью о том, что Сэмми Крокет пропал. Но вы нет, полагаю. Нет. Он никогда не кривил душу, а в тот момент выглядел таким же потрясённым, как и все. Да, признаю, сыграл он очень неплохо. Но вот только в самой его истории было что-то подозрительное. Что он сказал? Крокит пожаловался на холод и попросил свитер, за которым Стэглс отправился не раздумывая. А теперь просто подумайте. Вы разбираетесь в таких вещах? Стал бы хоть один профессиональный тренер, каким без сомнения является Стэглс, при первой жалобе своего подопечного на прохладу со всех ног нестись за свитером, чтобы тот переоделся прямо на улице. Конечно же, нет. Он обязательно отвёл бы спортсменов в помещение, где тот смог бы сменить одежду без риска застудить себя что-нибудь. Далее, предположим, что Стэглс действительно был очень удивлён пропажей крокета. Но разве при первом осмотре местности он не обнаружил бы открытую калитку и не рассказал бы вам об этом? Но он ничего подобного не сказал. Мы сами наткнулись на незапертую дверь. Так что у меня с самого начала сложилось определённое впечатление о Стэглсе. Теперь все эти слова мне более чем понятны, хотя, признаюсь, дошло не сразу. Но если Стэглс действительно решил меня продать, почему бы ему просто не накачать парнишку чем-нибудь до бессознательного состояния? Это сэкономило бы ему усилий. Потому что Стэглс хороший тренер и пятнать свою репутацию уж точно не в его интересах. Потом сложно было бы объяснить, почему бегун под его опекой оказался чем-то отравлен. Так бы он точно подставил себя перед вами. Намного безопаснее было выкрасть мальчика. Так вся грязная работа переходила в руки других, а он оставался как бы ни при чем. Идем далее. Помните следы шипованных бутс Крокета, которые мы обнаружили в нескольких ярдах от забора, где они резко обрывались? Да, ты еще сказал, что он будто бы улетел. Испарился. Но я был уверен, что мальчишка вышел именно через ту калитку. Он просто не смог бы иначе покинуть территорию, ведь единственный путь лежит через дом. Ну, не считая отпертой калитки. А поскольку следы его резко пропали и больше нигде по дороге не появлялись, я сразу понял, что соме снял свои шипованные бутсы. Возможно, во что-то переобулся, потому что опытный бегун никогда не подвергнет риску свои ступни и не пойдёт босиком по земле. Обычные тапочки на мягкой плоской подошве не оставят никаких следов на шершавой гари, из которой сделана беговая дорожка, и уж тем более их невозможно заметить на твёрдой тропе за забором. Следы от цепованных буц шли не на прямую к калитки, а в направлении забора, где они обрывались. Кто-то перебросил через забор тапочки, и Сэмми тут же в них переобулся. Мошенники всё хорошо рассчитали и подготовились, чтобы мы не смогли отследить их путь. Так и вышло. У калитки и дальше по тропе за забором никаких следов я найти не смог. Вы наверняка помните, что я послал Стэглса в коп понаблюдать за ситуацией. Но это только для того, чтобы он не мешался. Затем я оставил вас и пошел по тропе за забором в сторону Олдклинс, а потом назад к дороге. По пути я не нашел совершенно ничего интересного, кроме этих обрывков письма, которые, кстати, сейчас находятся у меня в записной книжке. Несомненно, МИ могло относиться и к Джимми с Томми в равной степени, как и к Сэмми, но их значимость глупо было бы отвергать только из-за такого совпадения. Конечно, Крокета выманили прямо с вашего двора, а не забрали силой. Иначе на гаре определённо остались бы следы сопротивления. А поскольку его просьба о свитере была лишь предлогом, весь день был тёплым. Должно быть, он заранее подготовился к уходу. Предположительно, он получил письмо. И вот перед нами обрывки послания. А теперь, в свете того, что я уже сказал, взгляните ещё раз на эти обрывки. Первое «ми». С ними мы уже разобрались. Затем вот это «перебросим их чер...», то есть «через». что вероятно означает тапочки. Если соединить плохо н на предыдущей строке вот с этой частью, вполне может означать плохо ногам. Все эти совпадения, накладываясь друг на друга, сделали доступным основной смысл письма, что отлично подтверждало предыдущие догадки. Но тут есть кое-что ещё. Два оставшихся обрывка очевидно означают уйти от него и прямо сейчас. Но есть ещё одна самая выделяющаяся часть со словами ненавидить его. Слово ненавидить подчёркнуто. А кто, чтобы выделить негативное слово, станет его подчёркивать? Конечно же, женщина. Письмо написано большими, не очень ровными буквами. Оно вполне может принадлежать перу полуобразованной барышни. И да, семье выменила со двора именно женщина. Затем я вспомнил, как в среду в пивном баре Товарищи Крокета подшучивали над ним и за некой Нэнси Вэбб, что, очевидно, очень задевало мальчика. Таким образом, женщиной, которая с легкостью могла бы выманить из дома Сэмми Крокета, вполне могла быть именно эта Нэнси Вэбб. Поэтому я задался целью отыскать эту девушку и узнать о ней побольше. В то же время я решил мельком взглянуть на дорогу, что лежит на другом конце тропы. Она находится ниже, земля там более сырая, а вокруг очень густо растут деревья. Из-за этого на земле было хорошо видно множество следов от колес, но только одна пара из них разворачивалась и шла обратно в направлении к городу. Это были узкие колеса, колеса-повозки. Крокет рассказал мне, что они очень долго ехали до места его заточения. Вероятно, они с самого начала задумались, что привезти мальчика сразу в место заточения на самом деле выглядело бы как-то очень уж подозрительно. Несколько коротеньких бесед помогли мне узнать местоположение пашни, а заодно и Нэнси Веб. Перед тем как зайти, мне захотелось получше оглядеть местность. И что вы думаете? На заднем дворе очень мило и оживлённо беседовали Стэглс и какая-то молодая особа. Тут я окончательно убедился в справедливости своих изначальных гипотез. Стэглс был любовником барышни, к которому так сильно ревновал Крокет. Потом он и попросил её вывести бегуна со двора. Я проследил за тем, чтобы Стэгл свернулся домой и попросил вас там его задержать. Оставалось ещё одно найти сообщника Стэглса в этом деле. Я несказанно рад тому, что был в трактире, когда к вам наведался Демби. Приехал он, естественно, за тем, чтобы посмотреть, не проболтаетесь ли вы о пропаже, и, если возможно, узнать, что вы предпринимаете в сложившейся ситуации. Но у него ничего не вышло. Чтобы окончательно подтвердить все оставшиеся догадки, этим утром я под видом глуховатого джентльмена наведался к мисс Вэп и попросил её написать мне на бумаге направление, которое содержит слова: "лево", "право" и "тропа", чтобы сравнить почерк. Идём далее. Я был абсолютно уверен, что Стэглс наведается за своим вознаграждением именно сегодня. Во-первых, мне хорошо известно, что люди, замешанные в тёмных делах, связанных с профессиональным спортом, обычно друг другу не очень-то доверяют. Поэтому Стэглс не получил бы свои деньги раньше, чем спрятал бы мальчика, но он обязательно позаботился бы их получением до начала субботних соревнований. Иначе, если бы он выполнил свою часть договора, а первоначальный подстригатель отказался бы платить, то Стэглс оказался бы в очень затруднительном положении. И снова я намекнул вам, чтобы тренер находился в доме до тех пор, пока у меня не появится возможность за ним проследить, то есть до сегодняшнего вечера. Я видел, как он вошёл в дом Денби и через некоторое время оттуда вышел. Всё сошлось. Это дело устроил Денби. Да и он был самой вероятной кандидатурой. Не для кого больше отсутствие Крокита в забеге не сулило бы такого финансового успеха. Но как же нам отыскать Крокита? Я поразмыслил и пришёл к выводу, что Денби в своём доме его держать бы не стал. Это было бы слишком накладно, слуги и прочее. По вывескам у дома я узнал, что Денби занимается строительством и сдаёт в аренду три магазина. А что может лучше подойти в качестве места заточения, чем пустое помещение? Я постучал к Денби и попросил передать мне ключи от этих магазинов, чтобы оценить их как арендатор. Но мне их не дали. Служанка сказала, что мистер Аденби не дома. Явная ложь, ведь я только что своими глазами его видел. И до понедельника осмотреть магазины не получится. Но мне всё же удалось узнать у неё адрес этих магазинов. Это было уже что-то. Итак, почему же никто не мог осмотреть эти помещения именно до понедельника? Слишком уж подозрительный временной интервал, достаточный как раз для того, чтобы вернуть Крокетта домой по окончанию соревнований. Я немедленно отправился по адресу, чтобы взглянуть на магазины. и подумать, какой из них лучше всего подошёл бы для целей Денби. На месте я получил очередное подтверждение о своей идее. Согласно вывеске у магазинов, ключи от этих помещений находятся под присмотром бедного пекаря в соседней пекарне. Но дать он мне ключи не смог, сказал, что Денби забрал их ещё в четверг, в тот самый день, когда пропал Сэмми, под каким-то банальным предлогом. Но так и не вернул. Это было именно то, что мне нужно. Теперь всё стало совершенно ясно. Ну, а об остальном вы уже знаете сами. Да, ты действительно сообразительный парень, надо сказать. Но вот положим, у Денби не весело бы объявление о сдаче помещений в аренду. Что тогда? Даже в этом случае у меня уже было направление для развития своей теории. Мы бы пришли к Денби, удивили бы его своим заявлением о том, что нам всё известно, пригрозили бы законом, и вашему товарищу проще было бы сдать и вернуть Крокетта. Но, как видите, сейчас он совершенно не знает, а, возможно, и до завтра не узнает, что Крокет спасен и участвует в соревнованиях. И, пользуясь таким временным преимуществом, вы сможете сполна ему отплатить за пережитое с помощью хитрых финансовых инструментов, с которыми вы, без сомнения, прекрасно знакомы. Ох, это уж точно. Теперь уж он поставит любую цену против Крокета, пока не придет очередь моей ставки. Но теперь ещё несколько слов насчёт крокета, продолжил Хьюит. Это заточение никак не отразится на его спортивных качествах. О, вполне возможно, ответил хозяин трактира. Но чёрт возьми, какая разница? В этой гонке участвует ещё четверо парней. Двое из них не зайца, а ещё на двоих. Я вполне могу поставить пару тройку фунтов в любое время. Третий раунд и финал состоятся только на следующей неделе. К тому времени Сэмми вернётся в привычную форму. Всё хорошо настолько, насколько это возможно. А ты сколько собираешься ставить? Я предоставлю такую возможность, только скажи. Такой шанс нельзя упускать, это же просто деньги из воздуха. Благодарю, но думаю, что не стоит. Профессиональный бег не очень-то меня привлекает. Я не считаю себя моралистом, но, прошу прощения, всё это вряд ли стоит вложение моих денег. О, конечно, если это твоё мнение, я не буду настаивать. — Я не буду настаивать. Но после такого я тебя уже не считаю таким уж умным. И все же, давай-ка не будем спорить. Ты сослужил мне огромную службу, и поэтому я не успокоюсь, пока не смогу тебе тоже что-нибудь дать в ответ. Пойдем, я достойно оплачу твой труд. Давай я выпишу чек и заплачу как настоящий хозяин. Мне так будет намного приятнее, чем если бы ты просто принял эту работу за честь. Я ничего не имею против чести, но все же предпочитаю платить по счетам и от этого никуда не деться. «Мой милый друг, вы уже сполна заплатили», — сказал Хьюит с улыбкой. «Вы дали мне аванс. Мы же договаривались, что я возьмусь за ваше дело, если вы мне поможете с моим. Вот и прекрасно. Сделка есть сделка, и мы оба честно выполнили свои обещания. И вы ни в коем случае не должны обижаться на мои слова». «И не подумаю, а что касается этого Регги Стэгглса? Только закончится завтрашний забег, и я его...» Я ему. Следующее воскресенье Мартин Хьюит сидел в своих комнатах и читая газету, наткнулся на объявление Ежегодный Петфилский Гандикап на 135 ярдов. Финальный забег. Первое место Крокет, второе Уиллис, третье Трюби. Оуэн 0, Хоуэл 0. Абсолютная победа с отрывом в 3 ярда.